Глава 27. Артур Архантрес, старший сын короля Тиарда Архантреса, правителя Эникии. Стоило мне сделать всего пару шагов по ковру, как у дверей храма открылся парадный переход. Из него вышла моя мать с незнакомой женщиной, по виду ее ровесницей. Сердце забилось быстрее. Не веря своим глазам, я смотрел на спутницу королевы и узнавал в ней мою мири. «С чего я решил, что это она, сам не знаю. Но чем ближе подходил, тем острее чувствовал. Она. Моя вредная, упрямая и непокорная мире. Я дал знак страже схватить лжемирян. Они рьяно бросились выполнять приказ. Похоже, что им притило это шоу так же, как и мне. Три шага, два, один. Мы застыли друг напротив друга». Оказывается, можно во взгляде совершенно незнакомого человека узнавать и знакомую заносчивость, страстность и нежность. Подняв руки, я обхватил ладонями лицо незнакомки. Прикосновение к ней отозвалось приятным томлением в груди. И это было так правильно, так понятно и хорошо. Я медленно склонился к ее губам и с удовлетворением поймал потрясенно обрадованный взгляд, которым гостья меня одарила. «Да, похоже, она не ожидала, что я сделаю это». Закрыв глаза лишь в последний момент, я настойчиво раскрыл ее губы и стал медленно и нежно целовать. Незнакомка ответила мне, и я увеличил глубину поцелуя, распаляя себя и любимую. «Хе-хе, <космех> <космех> я, конечно, понимаю, что вы, с Мирян соскучились друг по другу. Все-таки больше суток не виделись». «Но, может, мы сначала снимем с нее эту иллюзию? А то, знаете, если вам все равно, то это не значит, что и всем присутствующим тоже». Голос матери вернул меня с небес на землю, и я с неохотой отстранился от губ Мириан. Тем временем стражники расступились, пропуская меня к обманщице. Касаться ее снова было для меня пытки подобно. И я призвал на помощь магию, чтобы украшения покинули ту, кому я их не дарил. Девушка с внешностью в мире пыталась сопротивляться, но я преодолел ее противодействие, довольно сильное, надо сказать. Что-что, а пользоваться артефактами самозванка явно умела в совершенстве. Подойдя к моей любимой ведьмочке, я вернул украшения ей. Мне не нужно было спрашивать, я и так понял, что она не умеет пользоваться силой артефактов. Поэтому я сам провел перед ней руками, возвращая привычный облик». В эту минуту и Мириан вернулась прежняя внешность. Без артефакта у обманщицы не хватило силы держать иллюзию. «Если бы в зале находились настоящие гости, то они уже раз десять схватились бы за сердце» но на месте гостей сидели переодетые представители секретной службы королевской безопасности. «Как ты меня узнал?» – спросила Мири, с облегчением рассматривая собственное отражение в блестящих сводах храма. А я пожал плечами и предложил. «А давай прямо сейчас и поженимся. По-моему, отличное наказание для одной королевы-матери, которая вмешалась туда, куда не следовало». Я перевел взгляд на маячившую за спиной у моей ведьмочки родительницу. Она сделала страшные глаза и испуганно выдохнула. «О нет, ты не можешь так жениться, ты же будущий король!» Мириан уткнулась носом мне в грудь и прошептала. «А давай. Знаешь, я поняла, что не смогу спокойно жить без тебя. Мысль о том, что эта злобная диарея станет твоей спутницей жизни, сводила меня с ума». Я хмыкнул и со смешком ответил. «Знаешь, я бы себе точно не пожелал, чтобы злостная диарея стала моей спутницей по жизни». Мы с Мири расхохотались. Крепко прижав невесту к себе, я развернулся лицом к человеку, который учил меня пользоваться магией с самого детства. «Сможешь доставить сюда настоящий гримуар прямо сейчас?» Архимаг игриво приподнял седые брови и, сделав несколько пасов рукой, Вытащил из портала здоровенную книгу. Настоящий гримуар, в отличие от фальшивки, засветился сиреневым и открылся сам собой. Это значило, что наш брак готов скрепить древняя магия архантресов. Спустя несколько минут я вышел из портала с теперь уже ведьмочкой и женой на руках. Здесь, на берегу теплого чистого моря, находился мой личный уединенный домик. Портал со знакомым звуком закрылся за моей спиной, отрезая нас от всего мира. Я поставил жену на песок и развернул лицом к заходящему солнцу. Некоторое время молчал, а потом озвучил то, что не давало покоя. «Отец теперь будет ждать, что я сяду на трон вместо него и буду править и Никией». Мириан повернулась ко мне и спросила. «А ты? Чего хочешь ты?» С недавних пор ответ на этот вопрос стал для меня очень прост. «Я хочу как можно больше времени проводить с тобой, моя ненаглядная ведьмочка. Но это значит, что Теарду Архантресу придется пока править самому». «Уверена, твой отец прекрасно справляется», — с готовностью поддержала меня жена. Я плавно потянул Мириан за волосы, вынуждая запрокинуть голову. «Но разве тебе не хочется быть не только королевой моего сердца, но и целого королевства?» — настаивал я, с удовольствием прислушиваясь к ее участившемуся в ожидании и поцелуя дыханию. «Нет», — шепнула она в ответ, и этот тихий голос заставил мое сердце сделать кольбит и понестись в скач. «Мире, моя Мире, ты не можешь даже себе вообразить, как ты нужна мне». «Как сильно я люблю тебя!» «И ты тоже, Антон Артур, и ты тоже!» На фоне шума волн, неспешно набегающих на берег, мы стояли и целовались, как два сумасшедших, стараясь без слов передать то, что чувствовали друг к другу.